То не то, что иностранным, но и самим нам на них смотреть зазорно. Клячьи худые, сабли тупые, сами скудные и безодежные, Ружьем владеть никаким неумелые, иной дворянин и заедить пищали не умеет, А не то, что ему стрелять по цели хорошенько. По печенье о том не имеют, чтобы неприятеля убить, О том лишь печется, как бы домой быть». А то мыще молят все Богу, чтобы ирану нажить легкую, чтоб не гораздо от нее поболеть, а то государя, пожалуй, за нее быть, и на службе того и смотрит, чтоб где во время боя за кустом притулиться, а иные такие прокураты живут, что и целыми ротами притуляются в лесу или в долу. А то я у многих дворян слыхал, дай Бог великому государю служить, А сабли из ножен не вынимать».